Июль шестое. Друг мой, сколько раз говорилось о необходимости держать в третьем глазу постоянное изображение учителя? Сознание давно уже подсказывал это. И все же достижение так же далеко, как в начале. Что же мешает? В своем собственном внутреннем мире один хочет, другой ему противодействует. Не свет ли тьма оспаривают власть над сознанием? Разделение это пагубно, и лишает ближайших достижений. К единству приводится внутренний мир, и разбросанные повсюду энергии его собираются в фокус для направления и устремления к цели единой, наиглавнейшей в жизни человека на земле. Если цель очерчена малым кругом малой действительности, то и жизнь вся пройдет этим кругом. Если же цель лежит за пределами одной или даже нескольких жизней, то можно сказать, что путь в беспредельность найден. Когда говорилось о забрасывании дальних якорей, имелось в виду длительность действий, выводящих человека за пределы трех его оболочек, ограниченных временем, то есть смертных. Так каждый раз, когда совершается действие или поступок достаточной длительности, утверждает тогда человек бессмертие своем. Точно так же и каждый неэгоистический, сверхличный поступок выводит сознание за пределы сферы своей ауры и приобщает его к жизни сверхличной. Личность обречена на уничтожение. Сверхличный же — это уже нечто, приближающее к общей общепланетному мозгу, мы, к космическому потоку жизни. Вид умирает, народ род живет. Именно смертью вида обусловлена жизнь рода а смертью отдельных людей — жизнь человечества. Жизнь и смерть — стороны одной медали, и каждый может повернуть ее той или другой стороной. Бессмертие духа достигается и утверждается смертью и уничтожением той временной формы, через которую он уявляется. Три смертные, бессмертные, перевоплощающиеся индивидуальность человека поверх трех и всего того, что в них происходит.